a pilgrim and a stranger traveling through this worrisome land and I've got a home in that yonder city good lord and it's not good lord yeah, and it's not, not made by hand I've got a mother a sister and a brother who have gone That's we hope, and I'm determined to go and see them good lord over on good lordy over on that other show. I go down to the river of Jordan just to bathe my weary soul If I could touch but just the hem of his garment, good lord I believe, lordy I believe that it would make me whole Now when I'm dead laying in my coffin all of my friends All gathered around, they can say that heat. just laying there sleeping. Good Lord, sweet peace, Lord, of sweet peace, his soul is found. a stranger just traveling through this worrisome land but I got a home in that yonder city good lord and it's not good lord and it's not not made by hand Мэрл Трэвис, замечательный совершенно исполнитель Прямо сейчас американский кантри Вестерн-исполнитель, поэт-песенник Как называют его в России ну, В общем, действительно, Барт Ну такой очень симпатичный даже Барт И Барт прозвучал не просто так У нас э, сегодня сказки вслух Привет, Эдди Привет, Дженни И мы читаем американскую народную сказку про братца Лиса, про братца Кролика. Вот ту самую, это очень известная серия сказок, где все они братцы, сестренки. В общем, такие рок-н-ролльные ребята. И э, если, Эдди, ты готов, то мы начинаем. Как братец Кролик заставил братца Лиса, братца Волка и братца Медведя ловить Луну. Были времена... Когда и братец-кролик, и братец-лиц, и братец-волк, и братец-медведь Все жили дружно и не ссорились Были времена, когда все они жили словно одна семья Только заметил однажды кролик, что слишком уж он раздобрел от такой спокойной жизни И стал он думать и гадать, что такое сотворить День и до дня становился он все беспокойнее, но прямо места себе не находил И вот! Как-то вечером, после ужина, лежал кролик на траве, так и я так мозгами раскидывал, и вдруг увидел своего старого приятеля, братца Черепаху. Поздоровались они сердечно, уселись на лужайке, разговорились, вспомнили старое. Болтали они так, болтали, болтали, болтали, болтали, болтали, болтали, болтали, болтали. болтали, ну кролик возьми и скажи! Что неплохо, пожалуй Немножко поразвлечься Как в былые времена А Черепаха ему в ответ Я не братец Кролик И сам только о том и думаю от славно, что ты мне повстречался чудесно, чудесно, братец Черепаха Воскликнул Кролик Давай Позовем брата Лиса, братья Волка и брата Медведя. И порыбать им завтра вечером на пруду. Там заодно и позабавимся, то, я заведу разговор, а ты знай, поддакивай. придёшь. Если не приду, значит, меня унес кузнечик. Засмеялся братец Черепаха. <связать> «Ты скрипку можешь с собой не превратить, я ведь тебя не на танцы зову!» Пошутил в ответ кролик. Нет. И с этими словами помчался домой и сразу же улегся спать. Братец-черепаха поспешил прямо к пруду. Чтобы не опоздать к назначенному сроку. На следующее утро кролик дал знать об уговоре всем соседям, и те ужасно обрадовались. И им самим <связать> такая мысль в голову не приходила. Братец-лист тут же объявил, что сбегает за матушкой Медуз. Мисс и... Мосс... да. мисс Моц, и, и, и, и, и, и другими, и другими, другими девочками. Дев... Да, не, не, не. Вечером все были в сборе. Братец Медведь Этот притащил удочку с леской и крючком. Братец Волк Тоже принес удочку. Братец Лис Тот явился с сачком. А братец черепах Чтобы не отстать от других принес в баночке немножечко червей. А матушка Медоус и девочки уселись поодали, одоле, взвизгивали, взвизгивали, взвизгивали, всякий раз, как братец Черепаха показывал им баночку с червями. Братец Медведь сказал... Что намерен поймать сама. Братец Волк сказал... Что будет ловить карасей. Братец Лис пообещал наловить окуней. Для матушки Медоус... А братец черепаха заявил, что наловит пескарей. А братец кролик тут подбегнул брату черепахи и сказал, что постарается поймать карпа. Вот приготовились они. И кролик совсем уж был забросить удочку, но вдруг остановился, как вкопанный, будто увидел что-то в воде. Глядя на него, и остальные тоже замешкались. Кролик бросил удочку, поскреб в затылке. И снова уставился на воду. Видя такое дело, девочки не на шутку разволновались, и матушка Медоус закричала: Эй, братец кролик, объясни, <свят> пожалуйста, что там такое случилось! Эй! Братец кролик ничего не ответил, только снова, поскреб в затылке, не отводя глаза от воды. Тут мисс Матс вскочила с места, подобрала юбки и стала громко кричать! Громко, громко она стала кричать: что ужасно Спокойно боится! Смей боюсь! Смей И тогда он даже не отвел глаз ни на секунду от воды и не проронил ни слова. Потом глубоко вздохнул и произнес. «Леди and извините за выражение, джентльмены, лучше всего, пожалуй, уйти отсюда. Никому из нас не поймать здесь ни единой, ни маленькой, ни малюсенькой ребеночке». «Только он это сказал?» Братец-черепаха под пол к самому берегу глянул вниз. «И сказал?» О, это точно, это точно. И вот с, уж этими точно, словами, да, да, с этими словами, с этими словами. назад, сокрушенно покачивая головой. Будто пораженный тем, что увидел. Это, да, это точно, точно. Не погуляй! «Не пугайтесь, милая леди!» Продолжал кролик. «Мы мы ведь совсем рядом, и сумеем за вас постоять. А уж чему быть суждено, то и сбудется. Всякое случается в жизни, да в сущности. Ничего особенного ведь не произошло. Ну просто... Только не пугайтесь, спокойно наберите воздуха. Так сказать, всюду спокойно держите. Присядьте, присядьте, то упадете. Все просто. Луна утонула. В прыду. Вот да. вы, вы, вы, вы что мне не верите? Вы ну, ступайте, посмотрите, собственными глазами. Тут все, разумеется, бросились к воде, глянули, и впрямь вон она луна покачивается на самом дне. Братец Лис постоял, постоял и говорит. Так -так -так -так -так -так -так -так". Братец волк постоял, постоял и говорит Вот ужас, вот ужасно А братец медведь постоял. Постоял и говорит. Леди тоже постояли, постояли, а потом матушка Медоус Как закричит: "Да что же это такое делается?" А братец кролик еще разок глянул на на воду и сказал: "Леди Энцентельмены." Можете предсчитать, сколько души угодно Однако до тех пор, пока мы не выудим луну из пруда Не видать нам рыбы, как свои хуса извините за выражение Это вам и братец черепаха тоже подтвердит Стали все наперебой допытываться убраться черепахи Как бы им вытащить луну из пруда Но, Но тот посоветовал им во всем полагаться Набраться кролика А кролик... Прикрыл это глаза, будто бы обдумывая, чтобы такое такое какое бы решение такое принять. А потом сказал, дайте стоп, подал, лучше всего будет сбегать к дядюшке Маку, взять у него невод и выловить им луну. Вот замечательно, братец-кролик, что ты вспомнил о дядюшке Маке! — скричал братец-черепаха. — Он ведь близкая родня мне. Наверняка, наверняка, просто обязательно дядюшка Мак не откажет нам в просьбе. Отправился братец-кролик за неводом. А братец-черепаха принялся этим временем объяснять всем и каждому, будто тот, кто видит луну в воде и поймает ее вместе с луной, достанет со дна горожан. Шок с золотом». «Ой, да чего же обрадовались тут братец Лис, братец-волк и братец-медведь, конечно, тоже обрадовался!» «Решили они, что как только у них будет невод, все они пойдут ловить луну!» Возвратился кролик с неводом. «И быстро сообразил, что к чему!» Притворился он, будто сам хочет лезть в пруд за луной Скинул пальто Стал даже затягивать жилет Ну тут, тут все вокруг enfin... зашумели, закричали Начали уговаривать его, не мочить ноги Принесорождать кролика, что и сами, сами, that? мы сами <Suff Zamester> Справиться с этим делом Сами мы совершенно, да, сами зачем, да Братец лис Взялся за один конец невода Братец волк За другой А братец медведь Двинулся следом за ними Чтобы переносить невод через коряги и острые камни Вот забросили они невод Подтянули Но, Но только Луна осталась, осталась на месте. месте. Забросили еще раз. Снова, снова ничего. ничего. Забросили в третий. И опять, опять неудача. неудача. Решили они зайти в воду поглубже. Что вода попала? Да, лису попала вода в ухо Как начал он трясти головой Волку, кстати, тоже попала в ухо вода И этот застряс головой, что было мочи Ой, И медведю попала в ухо Чтобы вы думали, вода И он тоже стал изо всех сил трясти головой И вот так вот все трое трясли, домотали да головами А сами незаметно заходили в пруд все дальше и дальше Да-да-да, дальше и дальше И наконец Лис сделал еще один шажок И ушел с головой под воду Волк тоже шагнул И тоже, тоже погрузился под... в воду по макушку А следом за ним медведь Что тут поднялось? Ой, ой, это не в сказке сказать, не вслух произнести, они так Так барахтались, что едва всю воду из пруда не выплескали. Ну, в итоге выбрались они, конечно, кое-как на берег. Девочки так и прыснули со смеху, сделали все трое. Грязнее гризли. Ну и что? И, и, и все равно это не смешно. И кролик им кричит еще и еще: Мне кажется-то, дантмены Что вам следует побыстрее отправиться по домам И переодеться вас станет сухое Может быть, в другой раз вам и повезет Я слышал, знаете, что луна вообще ловится неплохо Но зато, эти не сетка ее Только надо на, ее на крючок насазывать простофиль вроде вас А та-то -та славная быть приманка Тогда уж наверняка можно выудить луну За это я вам рутяюсь. Что оставалось делать лису, волку и медведю? Ничего Мокрые, усталые, и злые поплелись они домой. А, а... братец-кролик и братец-черепаха, довольные тем, что они обманули простаков, отправились в гости к матушке, к матушке Медоуз, Медоуз и, и девочкам. И девочкам. I will sing and my life shall be gay. I will charm every heart.